Глава 17. Удача определенно благоволила Денису. К вечеру, как и планировал, он оказался в Москве. Проблем с начальством тоже не возникло. Полковник, на удивление, быстро вошел в положение и выдал разрешение на получение загранпаспорта. Договориться с девочками в отделе кадров было делом техники, и в ночь Дэн улетел в Китай. Мысль его целиком и полностью занимала предстоящая встреча с матерью Леры, Он нервничал и переживал, пытаясь хоть как-то подготовиться и предугадать реакцию. Все время думал, как все пройдет, что он скажет, а главное, сможет ли убедить Надежду Михайловну поверить почти незнакомому человеку. В сотый раз пролистав имеющуюся информацию на эту женщину, Денис прикрыл глаза. Нужно было обязательно поспать, чтобы сразу по прилету поехать в клинику. Времени на раскачку не было совершенно. Не звонил туда заранее специально, чтобы сотрудники не успели предупредить отца о его визите и не попытались перевести Зорину в другое место. Головой Дэн понимал, что все это бред игра его больного воображения, но рисковать больше не хотел. Слишком много зависело от этой встречи. Денис добрался до нужного адреса на такси, расплатился с водителем и вышел из машины. Оказавшись перед огромным зданием, немного растерялся поражаясь масштабом, но быстро взял себя в руки и направился к центральному входу. На пальцах объяснил администратору, что ему нужен главврач, и, получив во временное пользование молодого русскоговорящего провожатого, пошел за ним по длинным коридорам. Несколько часов, и все мастерство переводчика понадобились, чтобы разобраться в этих хитросплетениях, но в итоге удалось прийти к общему знаменателю, и подозрения Дениса подтвердились официально. Как оказалось, лечащий врач Зориной несколько раз посылал запрос в Россию о том, что лечить по их специальности нечего. Но так как деньги исправно поступали на счет клиники, выписывать Надежду Михайловну не торопились. Разобравшись с формальностями, Ден распорядился готовить на завтра выписку и попросил отвезти его к пациентке. Молодой человек провел его по залитому солнцем парку и, увидев Зорину, указал на нее рукой. «Вон она сидит на скамейке, видите?» «Да, спасибо». Дэн пожал ему руку и двинулся к ней. Надежда Михайловна сидела в полоборота и что-то читала. Странное, тревожное предчувствие колыхнулось где-то внутри, но Денис отмахнулся от него и продолжил идти вперед. До скамейки осталось не больше десяти метров, когда Надежда обернулась и смерила его внимательным взглядом. Дэн вздрогнул от неожиданности и остановился, не имея возможности сделать ни шага. Узнал ее моментально и не поверил своим глазам. Просто отказывался принимать свалившуюся на него реальность. Дышать внезапно стало нечем. И Денис расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Застыв, как каменное изваяние, отчаянно хватал ртом воздух и пытался всматриваться в черты лица. Ошибки быть не могло. Это именно та женщина, что когда-то разрушила его семью. Именно к ней ушел отец много лет назад, бросив их с матерью на произвол судьбы. Старая боль, словно заноза, кольнула в сердце и заставила его мучительно сжаться. Дэн бесшумно выдохнул и сильнее стиснул кулаки, не зная, что теперь делать. К такому повороту он оказался совершенно не готов. Надежда потеряла к нему всякий интерес и вновь углубилась в чтение. А Денис развернулся и пошел в обратную сторону, так и не найдя в себе силы подойти к ней. Все дальше уходил от этого места. Трусливо сбегал от прошлого, но оно стремительно догоняло. Дэн вышел с территории больницы и пошел, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Мысли в голове путались, а вопросы множились в сознании со скоростью света. За что судьба с ним это делает? За что наказывает его? Как уложить это все в своем мозгу? Как помочь той, что фактически убила его мать? Это было выше его сил. Почему он не узнал ее по фото? Открыв в телефоне снимок, Денис приблизил изображение. Видел его сотню раз, но там Зорина выглядела по-другому. И только сейчас он начал отмечать похожие черты. Сняв номер в ближайшей гостинице, Дэн купил пару бутылок крепкого алкоголя и закрылся в своем номере, болезненно переживая случившееся. Смартфон предусмотрительно отключил, не желая никого слышать и ничего знать. Для всех его просто не стало. Огненная жидкость обжигала горло, он практически не чувствовал ее вкуса и не осознавал последствий. Не заметил, и когда сознание поплыло, перенося его в прошлое, в памяти, как в калейдоскопе всплывали яркие моменты из детства. Отец с этой женщиной, слезы истинания матери, ее болезнь, похороны и беспросветное одиночество. Все это было так близко и одновременно уже далеко. С появлением Леры его жизнь круто изменилась, наполнилась смыслом и светом. Для нее хотелось стать лучше, измениться. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Лера – дочь этой суки. Какая ирония! Зато теперь все встало на свои места. Но вопросов стало еще больше. Но почему он не узнал об этом раньше? Денис силой ударил затылком о стену. Боль на несколько секунд отрезвила. Что бы это изменило? «Все!» — хотелось крикнуть ему. Но единственным искренним был ответ. «Ничего. Как бы там ни было!» Леру из своего сердца он уже не в состоянии вытравить, если только вырвать вместе с сердцем. А как быть с ней после всей этой правды, он не представлял. Все это слишком несправедливо и жестоко. Весь день и ночь Лера с содроганием ждала появления Андрея, но так и не дождалась. Только утром узнала о нападении на него, быстро собралась и поехала в больницу. По дороге пыталась дозвониться до Дениса, но безрезультатно. Его телефон оказался вне зоны доступа. Тогда набрала номер Олега. Тот внимательно выслушал ее и обещал, что сам свяжется с Дэном и все ему расскажет. Узнав в регистратуре номер палаты, Лера поднялась на нужный этаж и в коридоре едва не столкнулась с мужчиной в форме. Его скользкий взгляд заставил поежиться, но она быстро взяла себя в руки и без стука вошла к Андрею. Он лежал на спине, голова замотана в бинты, а на открытых участках лица яркие кровоподтеки. Ничто не дрогнуло в ее душе. Лера не испытала ни жалости, ни сочувствия, лишь гаденькое чувство удовлетворения, что Андрей получил по заслугам. «Валерия?» Тихий голос и пронизывающий взгляд. Даже находясь в таком положении, он пытался доминировать. «Как ты?» Лера села на стул, предусмотрительно отодвинув его на безопасное расстояние. Ее совсем не волновало его самочувствие. Зачем приехала и сама не понимала. Просто хотела узнать, насколько все плохо, в глубине души надеясь на печальный финал. Терпимо. Где Денис? Уехал. Она неопределенно пожала плечами, стараясь казаться равнодушной, но дрожавшие руки ее выдавали потрохами. Ничего. Далеко не убежит. Кровавая ухмылка исказила нижнюю часть лица Андрея. Я его из-под земли достану. Это он? Лера нервно сглотнула, только сейчас начиная осознавать, какую яму вырыла Денису. Если бы не сдалась его напору, он бы уехал, и ничего этого не случилось. Так не хотела сталкивать их лбами, но не получилось. Представь себе! Зло процедил он сквозь зубы, И она заметила, как сжались его кулаки. «Я же предупреждал тебя». «Нет, ты не посмеешь». Она вскочила на ноги и решительно подошла к кровати Андрея, чтобы показать, что больше не боится его. «Если ты его хоть пальцем тронешь, то что?» рассмеялся он, но затем закашлялся и болезненно застонал. «Дура ты, Валерия, но так даже лучше. Ты дала мне весомые аргументы». «Что ты имеешь в виду?» Она насторожилась и ощутила, как ледяная лапа страха вновь сжала ее сердце. «Посмотри на столе!» Андрей жестом указал направление. Жадно следил за изменениями, происшедшими с ней, и втайне восхищался. Дерзкая и опасная. Такое она ему нравилась куда больше серой мыши. Лера подошла к столу, взяла бумагу и начала читать заявление в полицию на Дениса. «Нанесение тяжких телесных», – прокомментировал он с довольной улыбкой на губах. «Лет десять дадут». «Нет», – она закачала головой и попятилась, не зная, как из всего этого теперь выпутаться. «Если Дениса посадят, она никогда себе это не простит». Поддавшись порыву, разорвала бумагу в клочья и выбросила. «Новое написать, пара пустяков». Андрей внимательно следил за ней и получал истинное удовольствие от эмоций. Некогда холодная и безэмоциональная женщина, как по мановению волшебной палочки, превратилась в взгусток огненной энергии. Но ты все еще можешь спасти его. «Как?» — одними губами спросила она, хотя уже знала ответ. Клетка ждала одного из них, и ей опять придется делать выбор. «Я готов забыть о его существовании, если ты никогда больше с ним не увидишься. Ты...» «Не понимаешь, о чем просишь?» Судорожно вздохнула Лера и оперлась спиной на стену. «А я и не прошу. Я оставлю условия. Если утром ты не придешь, я отдам заявление следователю. И ему будет дан ход». Не выдержав давления, Лера развернулась и выбежала из палаты. Слезы застилали глаза, но она, не сбавляя скорости, бежала к выходу. Оказавшись на улице, едва не угодила под колеса, но машина остановилась в нескольких сантиметрах от нее. Лера вскинула голову и увидела Олега. «Ну, что там?» Он вышел из машины и поспешил к ней. «Это конец!» Захлебываясь слезами, ответила она. «А конкретнее?» «Дэн избил Андрею! Он весь синий!» «Поделом!» Усмехнулся Олег, сожалея о том, что его не было рядом. «Он бы с радостью помог товарищу в таком занимательном деле!» «Ты не понимаешь...» Она закачала головой, спрятав лицо в ладони, вновь разразилась слезами. «Как я могу понять, если ты не говоришь?» Олег был спокоен и сосредоточен. Чужие слезы его не трогали. Он терпеливо ждал, когда закончится истерика и появится важная информация. «Андрей написал заявление. Дениса посадят». «Ну, раз написал, вероятнее всего, да. Если я откажусь от замужества. Хитрый ход». Усмехнулся Олег и приобнял Леру за плечо, повел к машине. «Но, Дэн, я думаю, лучше сядет, чем позволит тебе согласиться на эту сделку. Поехали!» «Куда?» – она с надеждой посмотрела на него, ожидая услышать имя Дениса. Домой тебя отвезу», – рассмеялся он, разрушая надежду. «Ну и расскажешь подробности по дороге?» «Хорошо». Лера послушно села на пассажирское сиденье и пристегнула ремень. Машина плавно тронулась с места и выехала с территории больницы. Андрей наблюдал за ней из окна и улыбался. Птичка попалась в клетку. Даже лучше, что она любит Дэна, тем сильнее будет страдать ему на радость. Андрей Владимирович донесся до него взволнованный голос врача. Когда я смогу выйти отсюда? Андрей развернулся и сложил руки в замок за спиной. Времени, знаете ли, совсем нет. «Да и свадьба скоро». «Я как раз к вам по этому поводу. Мы сделали вам МРТ. Я в курсе, давай ближе к делу. Сотрясение мне уже констатировали. Как-нибудь дома справлюсь». «Дело в том, что при МРТ мы нашли кое-что еще», промямлил врач, нервно ломая пальцы. «Что еще?» Андрей начинал злиться. Терпеть не мог ходить кругами, но доктор, видимо, вознамерился вывести его из себя. «Опухоль в мозгу. Уже неоперабельную». Он посмотрел в глаза, словно судья, выносящий приговор, и даже не дрогнул. «Какую еще опухоль?» Заикаясь, переспросил Андрей, отказываясь верить, что все это происходит с ним. «Видимо, злокачественную, так как метастазы уже распространились по всему мозгу». «Не может быть!» – прошептал он и, пребывая в шоковом состоянии, сел на кровать. «Мне жаль». Холодно и равнодушно ответил врач. «Какой прогноз?» Андрей с надеждой посмотрел на него. «Несколько месяцев. Максимум год, если начнете лечение сейчас». «Я понял. Оставьте меня». Андрей прикрыл глаза, пытаясь принять жесткую правду без прикрас и решить, что делать дальше. «Год. У него остался максимум год, а он еще столько всего не успел. Жениться вот только собрался». Как мог просмотреть? Возможно, ошибка? Жалкая надежда теплилась в душе, но Андрей слишком хорошо знал это чувство. Лучше не питать напрасных иллюзий, чем падать с небес на землю.